Глава 17. Руян 6650 год от сотворения мира в звездном храме. Утро первого весеннего дня застало меня в пути. Невысокая приземистая лошадка типичной северной породы, лохматая и неприхотливая. Подковами разбивая хрупкий ледок, несла Вадима Сокола по грунтовой дороге. Над морем, которое находилось слева, всходило солнышко с коим я уже по привычке поздоровался. Настроение было бодрое, а мысли исключительно светлые. Поэтому время от времени, посматривая на синее безоблачное небо и прислушиваясь к пению птиц, обосновавшихся в придорожных рощах, я думал только о хорошем и старался представить себе встречу с верховным жрецом культа световида, который вызвал меня на ковер. Векамира интересовали мои успехи в области производства бумаги. Я мог ему кое-что показать. Благо, результат уже есть, и я везу ему образцы, которые он должен увидеть. Хотя, если сказать по чести, вид они имели весьма непрезентабельный. Всего лишь не очень ровные куски сероватого картона. Однако эти куски, несмотря ни на что, все же являлись бумагой, которая не трескалась во время сгибания и сохраняла форму, так что плодами своего труда я был горд. Ну а почему бы и не гордиться? Я поставил перед собой цель, смог добиться ее реализации, угробил на организацию производства и опыты половину зимы и получил то, что хотел. Хм, здесь я немного слукавил. Признаю, поскольку хотел большего. Но и то, что есть, меня устраивает. Да и нанимателя моего, коим является дед Викамир, первые образцы должны удовлетворить. Впрочем, о событиях минувшей зимы, которые в трудах и заботах пролетела словно один день, и моих потугах на ниве прогрессорства надо бы рассказать по порядку ибо до Аркона еще 5 километров и время в запасе имеется. Поэтому можно спокойно и никуда не торопясь прокрутить в голове неделю за неделей и вспомнить наиболее примечательные моменты моей жизни. Итак, после разговора с Сивером, помимо тренировок и общения с волхвами, я решил заняться производством бумаги и чернил. Сказано – сделано. И на следующий день я уже был на приеме у Викамира. Перед моим появлением у жреца был гость. Его старинный друг, финский шаман Онни Коскинен с реки Кимийоки, коего я уже имел честь мельком видеть в первый день моего пребывания в Арконе. Что обсуждали два авторитетных языческих мистика, мне неизвестно, но явно не цены на лосося, которым богата устье Кимийоки, так как Викамир был чем-то очень сильно озабочен. Однако старик быстро собрался и задал мне резонный вопрос, что меня к нему привело. Мой доклад был готов, и я не медлил. Коротко и по существу дал жрецу расклад по своей задумке, по перспективам развития отрасли, по предполагаемым расходам и доходам, а затем попросил его о помощи. Верховный жрец меня не перебивал, выслушал и задумался. И взгляд у старика в этот момент был настолько отстраненный, что мне показалось, будто он думает о чем-то совершенно постороннем. При этом мысленно я посетовал на то, что для разговора выбрал неблагоприятный день и даже немного расстроился. Однако Викамир был внимателен, и когда он заговорил, сомнений в том, что мои слова до него дошли, уже не было, поскольку свои мысли он излагал четко и ясно. «Значит, хочешь заняться делом, которое в будущем станет приносить тебе постоянную прибыль?» — уточнил Викамир. «Да» согласился я и тут же дополнил его слова. «Именно прибыль. Однако не только мне, но и храму Святовида. Разумеется, если вы окажете мне поддержку. Если же ресурсов не будет, то не беда, я найду компаньона в другом месте». «Купцов о помощи попросишь?» «Да». «Что же, мысли у тебя здравые, так что будет тебе помощь. Но займешься только бумагой». «А как же чернила?» Как их делать, ты толком не знаешь. А значит, будешь разрываться на два дела сразу. Это нехорошо. Ни там не успеешь, ни здесь. Но для бумаги нужны чернила, это да. Никто не спорит. Однако их производством займется другой человек, который в чернилах понимает гораздо больше тебя. Кто? Зван Дубко. Это молодой храмовый летописец, который мои рассказы записывает. Он самый. «Откуда он знает про производство чернил?» «Эх!» — Викамир вздохнул. «Вадим, мы не настолько дикие люди, какими нас принято считать в ваше время. Мы знаем про бумагу и про чернила, и про многое другое. Что-то — это старые знания, а что-то изобретается и придумывается вновь. Что же касательно звана, то этот молодой грамотей еще три года назад приходил ко мне с предложением сделать жидкость для письма, и приносил старые книги, в которых была рецептура самых разных чернил. Но тогда мы стояли на перепутье и просто не знали, что волхвам делать дальше и каким должен быть наш следующий шаг. Поэтому всем было не до того, и у звана ничего не получилось. Теперь же, когда храм стал больше времени и внимания уделять всему, что происходит вокруг Руяна, пришло понимание простой истины. Пультом родовых богов необходимо распространять свои знания. Ибо чем больше обычные люди будут знать о небожителях, о природе, мире и его свойствах, тем меньше вероятность того, что они станут слепыми орудиями в руках черных магов. И коли так, то для распространения знаний необходимы не только баяны и сказители, но и книги, которые будут доступны любому грамотному человеку. Вот только для этого храму потребуется бумага, чернила и краски. Ну а после того, как они появятся, можно будет подумать о книжных томах, которые напечатает машина. Над этим вопросом я и мои ближайшие советники уже думали и не спеша присматривались к тем, кто может взвалить на свои плечи такую работу. И тут неожиданность. Гость из будущего сам пришел и горит желанием сделать нечто нужное не только для себя, но и для всего нашего народа. Старик взял паузу и усмехнулся. Правда, ты желаешь получить с этого какую-то прибыль, но я тебя понимаю. Ты молод и ретив, торопишься жить, и потому хочешь иметь семью, собственный угол, и жаждешь общественного признания. Ну а деньги, как известно, помогают все это получить. Верховный жрец замолчал, и я спросил. Значит, мы договорились? Да, подтвердил жрец. И на каких условиях? Все расходы? и помощь людьми на нас, на жрецах культа святовида. От тебя требуется наладить работы по производству бумаги и к концу зимы предоставить мне первые листы. Успеешь это сделать за два с половиной месяца? Думаю, что успею, но прежде чем браться за дело, хотелось бы уточнить вопрос прибыли. О деньгах не думай. Сделаешь все хорошо, получишь достойное вознаграждение. Однако мне бы хотелось долевого участия. Этого не будет, Вадим. Световид ни с кем не делится. Никогда. Он может что-то подарить или отобрать, но свое он не отдаст никому. Таков наш Бог. А мы его последователи, но я... Послушай меня. Жрец поднял на уровень груди раскрытую ладонь, дождался, пока я замолчу, и сказал, «Если я буду доволен твоей работой, то ты получишь столько серебра, что сможешь развернуть собственное производство». Ну а то, что ты хочешь сделать сейчас, это только проба сил. А конкуренции не боитесь, если я свое производство организую?» Викамир наморщил лоб. Видимо, слово «конкуренция» было ему незнакомо. Однако общий смысл он все же уловил и, качнув седой бородой, произнес. «Нет, не боимся. А даже наоборот. Чем больше будет бумаги, тем лучше. Со временем она подешевеет и станет общедоступным предметом. Люди будут писать на ней не только письма, но и доверять ей сокровенные мысли. А там, кто знает, глядишь, появятся на нашем острове литературные баяны, которые смогут обессмертить свое имя. Разве это плохо? Конечно же нет. Мы не христианская церковь, которая объявляет себя единственной хранительницей истины. Наш культ – это душа и думы народа. Поэтому если кто-то помимо нас будет выпускать бумагу, то святовид в моем лице – Это начинание только благословит. Ясно. Еще вопросы есть? Да. Где будет развернуто производство? В Новосалове. Это деревенька в паре часов езды от Арконы. Раньше там жили рыбаки, но после нашествия данов они перебрались в Ругард. Поэтому сейчас там обитают беженцы из Жарян, люди нам не чужие, ибо все они так или иначе в родстве с последними волхвами этого племени. Однако пристроить их к какому-либо ремеслу не получается, поскольку они горожане, они рыбаки и не крестьяне, да и воинов среди них почти нет. Пока мы им помогаем, снабжаем продовольствием и одеждой, но долго так продолжаться не может. Думал перевести жарян в Ральсвик, но как-то забыл про них, а тут твое предложение подоспело. Так что ты дело начнешь и добьешься первых успехов. А тамошний староста, мужик головастый, его продолжит. И много в этой деревеньке людей, пол сотни душ. Когда можно начинать работу? Да хоть сейчас? Жрец хмыкнул. Но лучше, конечно, с завтрашнего дня, ведь тебе надо получить варочные котлы, жернова и еще много чего. Да. Вот уступай к нашему подскарбию, я распоряжусь, и он выделит тебе все, что необходимо, а в Новосалову тебя проводит Ростич. Так между мной и жрецом была достигнута договоренность. Зачинатель всего дела, то бишь я, был готов направить всю свою энергию на благо народа. Поддержку мне обеспечили, препятствий на пути не имелось, и все завертелось. Спустя сутки я оказался в деревеньке Жарян-Новосалово, которая была названа так в честь родного города беженцев. Бранка Ростич представил меня местному старости Перваку Покамилу, который с этого момента должен был мне подчиняться. Затем втроем мы обсудили технологическую цепочку по производству бумаги и приступили к работе. Сначала из Арконы привезли ручные жернова для измельчения сырья и большие варочные котлы, между прочим, очень дорогие, поскольку сделаны они были из железа. После этого из Ральсвика, где находились руянские судоверфи, доставили несколько видов клея, в основном сваренного из рыбьей чешуи, но были и растительные, и мездровые, и костные. Потом появились ветхие тряпки, собранные по приказу векамира со всей Арконы, а следом доставили солому, опилки, проволоку мел и всякую мелочь. И пока все это происходило, в одном из продолговатых лодочных сараев жаряне оборудовали варочный цех, а в соседнем сложили пару сушильных печей. На подготовку мы потратили три недели, и только затем начался сам процесс который заставил нас побегать и покрутиться, а также выявил кучу неизбежных недоработок и несостыковок. Во-первых, жернова. В них засыпали уже мелко рубленную солому, опилки и куски ветоши. Но чтобы перекрутить эту смесь в пыль, требовалось очень много сил. Вывод? Работать можно, но требуется большая дробилка, такая, чтобы лошадь механизм крутила, а еще лучше ветряк поставить. Да вот в чем беда. Ветряные мельницы в Европе только-только появляются, и делать их могут единицы. Кстати, зарубка в памяти. Помимо паровыховых дел мастеров поискать механиков, которые в состоянии сделать водяную или ветряную мельницу. Во-вторых, процесс варки. Бурда, которая должна стать бумагой, источала жуткое зловоние, настолько сильное, что один из приставленных помешивать ее людей даже сознание потерял. Вывод. Помещение должно иметь хорошую вентиляцию, а рядом с котлом необходимо сделать порог, с которого удобно длинным черпаком мешать смесь. В-третьих, клей, который нам поставили. Не знаю, каким способом корабел и ральсвика его варили, но толку с большинства предоставленных образцов было мало. Как правило, корабельный клей быстро застывал и буквально цементировал варочную смесь. А когда мы добавляли в котел воду, либо терял свои свойства, либо испарялся. Но зато растительный клей на основе древесной смолы, которого у нас было очень немного, показал себя с самой наилучшей стороны. Вывод? Нужны запасы растительного клея, а значит, необходимы люди, которые станут добывать в окрестных лесах смолу. В-четвертых, решетки. Они должны были быть мелкоячейстыми, и пару штук примерно метр на метр были сделаны. Но тут возникла очередная проблема. Варочная смесь, зараза такая, все равно просачивалась сквозь щели, и в итоге на решетках оставались только ошметки. Попробовали после этого сделать сырье более густым, но тогда приходилось его вычерпывать из котлов, а потом размазывать по решетке. И тут опять двадцать пять. Размазывали смесь, а она под давлением уходила вниз. Но не боги горшки обжигают. Мы со старостой посидели, покумекали, и решили делать ровные поддоны с разъемным дном которые подкладывались под решетки. Это значит, чтобы сырье немного подсохло и обросло корочкой, и только после этого поддон снимался, а решетка с сырым листом переносилась на печь. Вывод? Что-то я делаю не так, и над процессом еще работать и работать. В Пятых, сама бумага. После нескольких неудачных варок, незадолго до наступления весны, у нас стали получаться более или менее приемлемые листы бумаги. Толстые и жесткие. Картон картоном, вот только ломки очень, чуть согнул и все. Хрусь и нет листика. Ладно, попробовали опять. И получилось уже получше. И по варке, и по сушке. Так что первую партию бумаги, на которой можно что-то написать, я все-таки сделал. Вывод. Если постоянно что-то изменять и не стесняться экспериментировать, бумага на руяне будет. И не просто картонка вроде той, какая лежит у меня в заплечной сумке, а настоящая, тоненькая и беленькая. Впрочем, до получения настоящей бумаги еще очень далеко. И по Камилу, который с сегодняшнего дня полностью взял управление производством в свои руки, еще пахать и пахать. Но, а пока я еду в Аркону, и мои мысли перескакивают на другие события, которые никак не были связаны с опытами по созданию бумаги. И самое главное из них, конечно же, планирование варяжского похода на озеро Мелорен а если быть точнее, в шведский город Сиктуна, где в настоящий момент находился король сверкер Кольсон вместе с основными силами своей армии. По понятным причинам я военные вопросы не решал, ибо в современной тактике и стратегии пока дуб-дубом, да и влияния не имею, а занимались ими четыре человека – воевода Крут, Мстислав Выдыбай, Сивер и Хунди Фремсинет. Ну а я был при них, прислушивался, присматривался и набирался опыта. И надо отметить, что общение с этими бывалыми вояками для меня даром не прошло. Поэтому в настоящий момент я четко представляю себе, какие силы будут задействованы в походе, сколько воинов и церковников в армии сверкера и каковы намерения наших полководцев. Что представляет из себя Сиктуна в настоящий момент времени? По современным меркам это достаточно большой город, на 25 тысяч жителей. Самый главный порт и торговый центр Шведского королевства. А следовательно, отправная точка всех купеческих караванов, которые идут из этой страны в Новгород и далее по пути из Варяг в Греки, вниз по Днепру, в Черное море и Константинополь. До того, как Сиктуна, которая находится в 60 километрах от моря и стоит на берегу сообщающегося с ним Мелоринского озера, стала главным торговым центром Эта функция была за городом Упсала, а еще раньше – за островом Бирка. Однако Бирка зачахла, поскольку на этом острове собиралось слишком много буйных северных воителей, а Упсала потеряла свой статус после пожара, который в ней учинил король Инге I. В итоге новым местом для проведения торгов стала Сиктуна, куда перебралось большинство богатых шведских язычников и служителей старых богов. Сверкер Кольсон, который принял новую веру, разумеется, не мог позволить язычникам держать под контролем такой жирный кусок и перешел на них в наступление. Воинов у короля было больше, и потому он победил. Вот уже несколько лет Сиктуна принадлежит ему, но окончательно истребить язычников он пока не в состоянии. Слишком много в Мелоринской провинции укромных мест, да и на островах, которых на озере весьма немало, полно крепких замков, острогов и поселений. Поэтому он вырезает своих противников одного за другим. Что не лето, 3-4 замка разоряет. Земли отдает церковникам-цистрианцам и своим новоявленным графам-баронам, вчерашним вольным ярлам, а на захваченные трофеи содержат воинов. Практика стандартная. Если все оставить как есть, то через пару лет он очистит Мелоринское озеро от непримиримых противников и обратить свой взор на восток, в сторону Новгорода. Неизвестно почему, но новгородских купчин он очень не любит, пожалуй, даже больше, чем варягов. И эта нелюбовь Сверкера позже передалась его преемникам и всем благочестивым христианским рыцарям, вроде Ярла Биргера, которого князь Александр Ярославич на Неве разбил. Однако это событие, Невская битва, скорее всего, не произойдет, так как в дело вступаем мы. И действовать варяги станут не сами по себе, а при поддержке местного населения, которое готово, по слову последнего выборного сиктунского лагмана Гуттерма нам помочь. А помощь для разгрома сверкера Кольсона нам понадобится. В первую очередь, само собой, нужны опытные лоцманы, которые проведут корабли Венедов через узкие проливы и Шхер к городу. Затем необходима поддержка пятой колонны – которая поможет штурмовикам захватить прикрывающий Сиктуну с моря замок Альмарстек. Потом предстоит атака самого города, а вокруг него высокая деревянная стена, и кроме того, гавань этого города в случае появления противника может быть перекрыта цепью. Такие вот дела. А ведь есть еще два сухопутных замка, защищающих город со стороны суши, и их тоже придется брать. И получается, что если проводить операцию исключительно собственными силами, то мы умоемся кровью, а своих целей можем не достигнуть. Но слава всем светлым богам, поддержка местных язычников будет. Поэтому шансы на успех у варяжской эскадры есть, и они немалые. Теперь надо бы сравнить силы врага и наши. В конце осени Сверкера распускает своих ярлов по домам, и до наступления третьего весеннего месяца С ним остаются только наемники и воины церкви. Это около двух тысяч бойцов, которые раскиданы гарнизонами вокруг Сиктуны, сотня гвардейцев и примерно 200-250 добровольцев из Европы, в основном из Франции и Германии. Против них выступит эскадра, которую должен возглавить Мстислав Выдебай. И предварительно под его командой соберется 30 кораблей, на борту которых будет 2500 варягов, и сотни витязей святовида. Плюс к этому Гуттерм Тастерен обещал выставить полную тысячу преданных старой вере людей. Так что, объективно, мы будем сильнее короля и его воинов, которые не ждут удара. Я говорю «мы», потому что тоже приму участие в этом походе. Несколько раз просил Викамира меня отпустить, но он не говорил «да», впрочем, так же, как и «нет». Однако недавно, после того, как за меня сказал свое веское слово «выдыбай», Пообещавший верховному жрецу сберечь столь ценного кадра, каковым является Вадим Сокол, верховный жрец все же разрешил мне поучаствовать в моей первой в этом времени войне. Ну а если коснуться общего плана по атаке врага, то он прост. Варяжская эскадра выдвигается к шведским берегам, входит в шхеры и неожиданным ударом захватывает Альмарстек. Далее наши корабли по озеру подходят к Сиктуне, варяги соединяются с язычниками и атакуют город после чего битва, победа и казни, совмещенные с торжествами. Таков первый этап. А второй заключается в продвижении на юг, сожжении монастырей и освобождении всех прилегающих к Миларану территорий, где тут же будет установлена власть Тастерна, который двигает в массы правильные лозунги на все времена. «Вся власть народу», «Даешь сбор Тинга» и «Выборы нового короля». То есть, по факту, наш поход повторяет действия новгородцев в 1187 году, которые произошли в моей исторической реальности. Тогда шведы обрубили русичам всю Балтийскую торговлю, и новгородцы отреагировали быстро и жестко. Совет Господ выделил средства на сбор боевой эскадры из уцелевших руянских варягов, которые отошли к ним после падения родного острова, усилили Венедов карелами, финнами и ушкуйниками, и вся эта лихая ватага напала на Сиктуну. Город был взят, а затем разграблен, и из него вывезли все, что только возможно, включая украшенные красивыми рисунками на христианскую тематику железные церковные ворота, позже установленные в Софийском соборе. Вот только новгородцы не развили успех, а для нас это жизненно необходимо, и взятие сиктуны – только начало войны со шведскими христианами. В общем, такие вот дела. И можно сказать что в эту зиму наиболее приоритетными для меня делами была работа в ОБК и опыт с бумагой. Ну а все остальное, тренировки, беседы с волхвами и учебные выходы в море, шли как вспомогательные направления. За размышлениями и думами совершенно незаметно я выбрался на дорогу между Арконой и Портом. До города оставалось всего ничего, и я ударил стременами по бокам своей лошадки. Однако тут же натянул поводья и остановился, так как мне навстречу верхом мчался Сивер, который был одет по походному, а у его седла я заметил притороченную ковровую сумку с личными вещами храмовника. Увидев меня, Витя Стриглава тоже сдержал коня, улыбнулся, поднял вверх раскрытую правую ладонь и произнес. «Здрав будь, Вадим!» «И тебе того же, Сивер!» Приближаясь к нему, поприветствовал я своего наставника и вопросительно кивнул на сумку. «Куда это ты собрался?» «Домой», — в голосе Витязя проскочили радостные нотки. «В Щецин?» «Да». «А чего так неожиданно? Помнится, еще три дня назад ты никуда не собирался». «Все так. Но человек предполагает, а судьбина располагает. Ратибор Гриффин, который после смерти Вартислова стал помарянским князем, решил в Щецине погром устроить и за брата отомстить. Однако горожане бесчин терпеть не стали, Видать, не забыли еще люди про свободу, и подняли его дружинников на копья и рогатины. Князь вовремя сбежал. Кирху, которую на месте нашего храма поставили, горожане сожгли. Христианских проповедников и иноземцев выгнали, а потом послали в леса гонцов, которые лучи врата и волхвов обратно позвали. Ну, а дальше все понятно. Верховный жрец велел мне вернуться, и я этому рад. Но ты ведь не один в Щецин возвращаешься? Конечно, нет. Со мной пять лодей с варягами. Против дружин с Вантибора и Ратибора этого мало. Это ведь не все. Прибыслов с Неклотом обещали выслать в помарянские земли сильные отряды своих воинов. Так что, если началась заваруха, то будем бить всех. И грифинов, и каминских монахов, и проповедников, и наемников. Думаю, что сдюжим. Хорошо бы. На слова Витязя я одобрительно кивнул, а сам подумал о том, Что восстание в Померании может быть использовано врагами Венедов, дабы начать крестовый поход раньше. Впрочем, это вряд ли. Темные, которые выступают против волхвов и толкают впереди себя проповедников и воинов, еще не готовы. Да и кровопролитие в племени помарян, скорее всего, будет истолковано ими как доброе событие, ведь чем меньше непокорных славян, тем лучше. О чем задумался? Сивер подбоченился в седле. Думая о том кто же меня теперь воинским премудростям учить станет? — Это не беда. у нас, слава богам, пока еще хватает, так что найдешь себе наставника. Воин протянул вперед руку и сказал. — Ладно, Вадим, бывай. Отныне наши пути-дорожки расходятся, надолго или нет, неизвестно. Но мне кажется, что мы еще встретимся, и не раз. Удачи тебе. Наши руки сплелись в крепком рукопожатии, и, отпуская кисть сивера, который без промедления погнал своего конька в порт, где его ожидал корабль, я выкрикнул. «И тебе удачи, Сивер! Мы обязательно увидимся!» Услышал меня Витис или нет? Не знаю. Вряд ли, так как с моря задувал ветерок. Но мою добрую эмоцию, которую я кинул ему вслед, он не мог не почуять. Вот и попрощались. Продолжив путь, подумал я и спросил себя. «И что дальше?» «Да ничего. Все по-прежнему». У каждого своя дорога, и следуя по той, которая предназначена мне, через час Вадиму Соколу придется встретиться с Викамиром. Что он мне скажет? Без понятия. Однако надеюсь, что мою работу он примет, и деньжат насыплет щедро, а то без золотого запаса, который должен быть у каждого справного атамана, в моем случае варяжского командира, ярла или конунга, как-то тоскливо».